Рохан решил, что командир, возможно, хочет вернуться к тому же вопросу. Рохан остановился посреди каюты, раза в два больше, чем его собственная. В одной из стен были встроены пульты непосредственной связи с рубкой и несколько микрофонов, но кроме этого ничего не говорило о том, что здесь годами жил командир корабля. Хорпах сбросил мундир и остался в брюках и рубашке-сетке.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 но командир, слегка наклонив голову, взглянул ему в глаза и с какой-то почти застенчивой улыбкой буркнул. — Я немного пересолил. А — А? Арохана ошеломили не столько эти слова, сколько их тон и все поведение астрогатора. Он не ответил. Стоял молча, а командир, потирая широкой ладонью волосатую грудь, добавил. — А может, это и лучше.